Часть т глава в подглава четыре. Париж, площадь от е л ь д е в и л ь Управились быстро, четверть часа на все про все, с учетом того, чтобы залезть на крышу и спуститься вниз, волоча на себе спеленутого, как мумия клиента. Ни единого выстрела, ни единого трупа. В в а р н и с беглым фибихом и то было больше возни, а тут целый император Франции. Конечно, любая революция имеет своим следствием бардак, и такая организация караольной службы н е и з б е ж н о ее проявление. Но чтобы плененного тирана, за которого стоит изрядная часть провинций, половина армии, поддерживают могучие соседи, охраняли два унылых типа с незаряженными ружьями и тупыми т е с а к а м и Или вся охрана внизу стережет лестницы на третий этаж. А почему нет часовых в коридорах, на поворотах? Нигде комната с бодрствующей сменой. И почему, черт возьми, до сих пор не было ни одного обхода? Это не укладывалось в голове. Впрочем, тем лучше. Ни Белых, ни его бойцы вовсе не жаждали пройтись по зданию ратуши так, чтобы позади все взрывалось и горело, а впереди р ы д а л и р а з б е г а л а с ь Маньяков в спецназе не держат. Оставив змея и малыша Мишо прятаться за высоченной трубой, одной из двух обрамлявших левую башню здания ратуши, Белых, Карл и Вий надвинули на глаза ПНВ и поползли по карнизу, нацелившись на мансардное окно, прилепившееся к заостренной г о т и ч е с к о й крыше. г р и н г о контролировал фасад ратуши со своим винторезом, устроившись в квартире второго этажа в здании напротив. Хозяин квартиры, п я я т и д е с т и л е т н и й п л е ш и в ы й эльзасец, в данный момент томился связанный по рукам и ногам под собственной кроватью. А кому сейчас легко? Кто еще? л ю т Йоган мается на мостовой, у подъезда, с рацией под полой. В дальнем конце площади ждет Фомченко в фиакре. Два щелчка тангенты. Снарк, я Гринга. Чисто. Я Змея, чисто. Легкий щелчок по плечу. Карл. Сзади тоже порядок. Решетки на окне мансарда не оказалось. Щекол до секунд пять сопротивлялась ножу, потом тяжелая рама, чуть скрипнув, приоткрылась. и черные тени проникли внутрь. В комнате пусто. В этом они убедились, прежде чем взломать раму с помощью гибкого щупа с крошечной видеокамерой. Сейчас этот щуп пролез под дверь. Изображение лестницы, ведущей вниз на третий этаж, медленно поворачивается на маленьком нарукавном экранчике. Минута-две — никого. Только тускло через один светит газовые рожки. Белых сдвинул ПНВ на лоб, и выскользнул на лестницу. Так, вниз два пролета. Щуп с камерой за угол. Никого. Поворот направо, короткий, с единственным окном коридор, левый поворот, следующий коридор здесь. Карл страхует тыл. Белых с Вием одним броском преодолели пять метров, отделявших их от скучающих часовых. Глухие удары, сдавленный хрип, бесчувственные тела сползают на пол. Жест вправо. и понятливо, берет под контроль противоположную часть коридора. Белых замер. Прислушался. За дверью тишина. Как там учила Фро? Дверь распахнулась. Высокий мужчина в з м я т о м мундире замирает в резном кресле, вскакивает и чуть не падает, пытаясь отскочить к окну. Это ничего. Не мудрено испугаться, когда в ночь перед казнью к тебе в комнату вламывается тип с ног до головы в черном с непонятным приспособлением на голове и пистолетом в руке. п о д о т л о в а т о е лицо высокий лоб узкая бородка д л и н н ы е усы в ш и л ь ц е он вот рема шесте ну сом ю первусовя ваше величество мы пришли чтобы спасти вас